Глава 24. В понедельник утром я прихожу в офис одной из первых. Здороваюсь с охранником, который не хотел пускать меня сюда в первый рабочий день, и поднимаюсь на лифте на свой этаж. Стуча облуками, иду мимо пустых рабочих мест к своему столу и чувствую легкую грусть и сожаление. Не получилось у меня. Все пошло кувырком. Я думала, все будет иначе. Мечтала, чтобы было все иначе. Но одна маленькая случайность все изменила. Добираюсь до своего места и не раздеваясь, выдергиваю из принтера листок бумаги. Заношу над ним ручку и останавливаюсь, сжимая ее сильнее, когда нужно написать имя Богдана. Решимость, которая подпитывала с ночи субботы мой порыв написать заявление на увольнение, стремительно меня покидает. Сдувается, как спущенный воздушный шарик, в один миг. Идиотка! Бормочу, зажмурившись. Внутри меня еще теплится надежда, маленькая такая, как точка в длинном темном туннеле, обозначающая его окончание. Символ того, что где-то там впереди есть выход, есть ответы на все вопросы и решения даже самых сложных и невозможных задач. После корпоративного выезда и нашего ночного разговора я уяснила для себя несколько вещей. Во-первых, Богдан Полянский не любит свою такую подходящую ему по всем фронтам невесту, но их определенно связывают договорные обязательства, которые он не может нарушить. Не может, они не хочет. Во-вторых, он уже заботится о нашем неродившемся малыше. Он его ждет и хочет, чтобы этот ребенок увидел свет, а, в-третьих, я ему нравлюсь. Возможно, он меня не любит и не относится ко мне, как этого хотела бы я, но что-то он ко мне испытывает и не отрицает этого. Кроме всего прочего, я нашла контакт с его взрослым сыном. А этой шпак он только снится. Да она даже не пытается искать этот контакт. Хочет отправить Даню подальше, и все. Ей так будет без всякого сомнения удобнее. Где-то вдалеке открываются и закрываются двери лифта, Офис наполняется жизнью, скрипят стулья, слышатся голоса и смех коллег, и в воздухе витает запах кофе, потихоньку оживает компьютерная техника. Я все сижу. Уже начинаю париться, потому что пальто все еще на мне. «Доброе утро!» — звонкий голос Айсель выводит меня из ступора. Она плюхается напротив за свой стол, ставит на него бумажный стаканчик и контейнер с завтраком. «Привет!» — отвечаю хрипло и прочищаю горло. От долгого молчания голос сел. Коллега в недоумении смотрит на меня, а потом переводит взгляд на листок передо мной. Не успеваю прикрыть его рукой. Ее глаза округляются, и она подается вперед, чуть не опрокинув свой кофе на клавиатуру. Ты чего? Что случилось? Уволиться решила? Не дури! быстро шепчет. Скоро праздники. Где будешь новую работу искать? Январь вообще мертвый месяц, ни объявлений, ни свободных вакансий, ни денег. Это Левский опять, когда он успел тебя достать на выезде? «Хочешь, я с ним поговорю?» Отрицательно качаю головой и, опустив глаза, разглядываю узор в рубчик на своем сером трикотажном платье. Я даже наплевала сегодня на офисный дресс-код, так была уверена в том, что напишу это злосчастное заявление и отнесу его Полянскому сама. Хотела посмотреть в его голубые глаза и увидеть там смятение. Вместо этого смятение чувствую я. Нет, это не Левский. И вообще никто меня не доставал. Это... Кусаю губы, придумывая внятное оправдание. Это заявление на отпуск по собственному желанию. Хочу взять отгул и уехать домой на несколько дней раньше перед праздниками. а а, -а Немного успокоившись, тянет Айсели садится назад на свой стул. «Хороший план. Ты согласовала отгул с Левским и отделом кадров?» «Нет, я согласовала его с Полянским. Надеюсь, Кристине этого будет достаточно, чтобы на том документе появилась ее подпись. Не в ответ и принимаюсь писать. Она будет в восторге». Ненавидит, когда перепрыгивают через ее голову. «Хочу на это посмотреть, но...» «Земцова, ты что, в электричке? Почему в верхней одежде на рабочем месте?» Левский, как обычно, появляется внезапно и почти бесшумно. Нависает над столом, бегая глазами по строчкам моего заявления и хмурит густые темные брови. «Рабочий день еще не начался, Илья Юрьевич», — говорю я. Встаю с места и снимаю свое пальто, молча прося коммерческого директора отойти в сторону. «Дресс-код у нас для всех Земцова, даже для тех, у кого есть привилегии». «Вы мне завидуете, Илья Юрьевич, потому что у вас нет таких же?» Левский хмыкает и складывает руки на груди, скользя своим мерзким пошлым взглядом, который я запомнила еще с первой встречи по моему телу. Его глаза останавливаются в районе моей груди. «Кхе-кхе!» Раздается совсем неправдоподобное покашливание со стороны Айсель. Она картинно постукивает себе по спине и указывает на свою еду. «Подавилась, ага. Айсель, зайди ко мне до начала работы». «Угу». А я поднимусь на этаж выше. Предупреждаю в удаляющуюся спину Левского, обтянутую синим пиджаком. Он, не оборачиваясь, кивает, уже что-то печатая в своем мобильном. Звук входящего сообщения раздается из сумки Айсель. Я вопросительно приподнимаю брови с нескрываемым интересом, поглядывая на коллегу. Рассылка от ювелирного о том, что они закрываются. Уже год шлют. «Никак не закроются, бедненькие», — сокрушается она. «Я к Полянскому. Прикрою тебя на планерке, насколько смогу, но сильно не задерживайся», — подмигивает моя подруга. Пропускаю мимо ушей ее шутку и, взяв свое заявление на отпуск, иду в сторону лифта. Помощница Богдана активно стучит по клавишам клавиатуры, когда я захожу в приемную. Отвлекаясь от своего занятия лишь на секунду, приветственно кивнув мне. Что-то на подпись принесла. Мне нужно отдать это прямо в руки Полянскому. Вру. Заходи он как раз у себя, говорит Наталья, продолжая печатать и показывая мне подбородком на дверь. Для приличия несколько раз стучу в нее. Чувствую, как у меня сбивается дыхание и начинают подрагивать колени. «Входите». У меня от его голоса всегда будут бегать мурашки по коже, или когда-нибудь я привыкну, и это прекратится. Богдан сидит за своим столом, углубившись в ноутбук. Одетый в серый классический костюм и белую рубашку, застегнутую на все пуговицы. Русые волосы аккуратно уложены, лицо идеально выбрито. На левой руке поблескивают дорогие массивные часы. Понедельник. Сейчас он в амплуа босса и руководителя огромной компании. Потертые джинсы, и футболки остались за пределами этого кабинета. «Доброе утро», — произношу, замирая напротив. Полянский отрывает взгляд от компьютера и слегка рассеянно, словно еще не переключился и находится в своих мыслях, смотрит на меня. «А, это ты, Леся?» Он расслабляется и приветливо улыбается мне, отчего в уголках его глаз собираются лучики морщинок. «Я и принесла вот это». Улыбка застывает на его лице, когда взгляд натыкается на лист, зажатый в моих пальцах. Голубые глаза моментально темнеют, приобретая стальной оттенок. «Не передумала, я так понимаю», — тихо спрашивает Богдан. Полянский смотрит прямо мне в глаза, ожидая ответа на свой вопрос. От меня не ускользает его внешнее спокойствие, ровное дыхание и абсолютно бесстрастное выражение лица, словно он смирился с тем, что я могу уволиться. Только его рука, которая до этого расслабленно лежала поверх стола, теперь сжата в кулак. Можно помучить его еще несколько минут, разыгрывая притворную комедию своего увольнения, но мне почему-то не хочется. Этот мужчина, он действует на меня странно. Самой первая встреча, когда обжег своим пристальным голубым взглядом, куда бы я ни пошла, в тот вечер в клубе везде чувствовала его на себе. Он смотрел на меня, как ни один мужчина никогда не смотрел. С откровенным желанием обладать моим телом. Наверное, это и стало одной из причин, почему мы уехали тогда вместе и провели ту единственную ночь. Ночь, которая внесла коррективы в наши жизни и перевернула весь мой привычный мир. Глупо было влюбиться в Богдана. Глупо надеяться и верить, что у нас в итоге может получиться что-то хорошее, что возможен какой-то исход, где мы оба будем счастливы. Вместе. Это не то, о чем ты думаешь. Произношу я. Я не увольняться пришла. Делаю еще несколько шагов вперед и опускаю на стол перед Богданом заявление о выходных за свой счет. Полянский медленно переводит взгляд на листок бумаги, и я вижу, как его глаза начинают бегать по строчкам. Мы могли бы обойтись и без этих бумажек. Я бы отпустил тебя домой в любом случае. Тебе нужно повидать своих и отдохнуть, — говорит Богдан. Мышцы его лица заметно расслабляются, и он несколько раз моргает, не поднимая на меня головы. Разжимает кулак и берет ручку, ставя размашистую подпись черными чернилами. Я не успела и хотела соблюсти формальности. А нас и так ходят разные слухи. Пожимаю плечами и тяну руку обратно за заявлением. Я сама отнесу его в отдел кадров. «И что же это за слухи?» Вдруг улыбается он, демонстрируя свои морщинки-лучики, которые мне так полюбились. Предательское сердце делает сальто назад, а взгляд сам падает на его губы. Спросил своей помощницы, думаю, она должна владеть информацией. Говорю сухо и, прочистив горло, добавляю. «Не хочу быть еще и сплетницей, мне хватает там шлюхи, которая залезла в постель к почти женатому мужчине». «Не говори о себе так», — жестко произносит Богдан и встает на ноги. Задвигает рабочее кресло к столу и опускает крышку ноутбука. Поправляет идеально сидящий на нем пиджак и обходит стол, взяв в руки мое заявление. Я отступаю назад, поднимаю голову выше, чтобы смотреть ему прямо в лицо. «А разве это не так? Ты снял меня на одну ночь?» «Не могу ничего с собой поделать и опять возвращаюсь к этому разговору. Наверное, потому что всего пару мгновений назад в голове пролетели воспоминания того дня, всколыхнув эмоции». Беременность сделает меня нестабильной и уравновешенной, какой я привыкла быть, и чем всегда гордилась, а взрывной и плаксивой. «Не переворачивай все с ног на голову, Олеся. Что на тебя опять нашло? Мне показалось, раз ты передумала увольняться, значит, что-то для себя решила. Приняла мои условия и расставила для себя приоритеты», — говорит Богдан. «Он становится рядом со мной, оставляя между нами сантиметров десять. Не касается, не трогает, как я и просила». Только это не мешает его, такому знакомому запаху, окутать меня с ног до головы. Стоит вдохнуть поглубже, как сердце под ребрами начинает стучать быстро-быстро. Пространство в кабинете словно бы становится меньше, воздух плотнее, свет не таким ярким. Моя решимость превращается в робость. Приходится сглотнуть и опустить взгляд на его кадык, потому что опять он смотрит на меня так, как не должен. «Я свои приоритеты расставила уже давно», — произношу тихо. Они разительно отличаются от твоих. Одна предательская слезинка вырывается на волю и медленно скатывается по моей щеке, пытаясь незаметно смахнуть ее. Полянский шумно выдыхает. Он стоит так близко, что от его дыхания у меня около лица шевелятся волосы, выбивающиеся из косы. Его рука дергается, словно он хотел коснуться меня, но, вспомнив мой истеричный запрет, не разрешает себе эту вольность. Если бы я мог, то бросил бы к твоим ногам весь чертов мир, лишь бы ты всегда улыбалась, Леся. «Для улыбки мне нужно не это», — говорю я и поднимаю вверх глаза, стряхивая мокрые капли с ресниц. Мы боремся с ним взглядами в безмолвной тишине. Секунды тянутся как часы, но я знаю. С того момента, как зашла к нему в кабинет, прошло не больше пяти минут. Нам обоим сложно быть рядом. Эта недоступная близость выкручивает нутро не только мне, но и ему. Это видно по его потухшим глазам. Даже сейчас между нами стоит призрак другой женщины. Ее нет в этом кабинете, но я кожей ощущаю ее присутствие. Богдан тоже об этом знает. «Не проси меня об этом, Леся», — глухо говорит Богдан. «Я никогда не попрошу его разорвать обязательства с Илоной Шпак. Да, я хочу этого больше всего на свете, но просить я не буду. Он должен сам прийти к этой мысли, сам должен выбрать меня, нас». Только пока его миром правят деньги, а не чувства, этому никогда не бывать. Аккуратно тяну из его рук свое заявление и делаю шаг назад. Я и не прошу. Передавай привет Дане. И скажи ему, что он может мне написать, пока меня не будет в городе. С наступающими праздниками, Богдан Алексеевич. С наступающими, Леся. Ты можешь сама, Дане об этом сказать. Он будет рад, если ты ему позвонишь. Он постоянно о тебе говорит. Мимолетная искренняя улыбка пробегает по губам Богдана перед тем, как он опять сжимает их в тонкую линию. Я позвоню. Полянский проводит ладонью по своему хмурому лицу и резко отворачивается к окну. Несколько секунд смотрю на его напряженные плечи и иду к выходу. «Леся!» — окликает меня Богдан, когда я уже берусь за ручку. Смотрю на него через плечо. «Да?» «Я сам скажу твоему отцу о...» Его взгляд перемещается на мою талию и быстро возвращается к лицу. «О твоем положении. Не переживай об этом и отдыхай. Если что случится, обязательно звони». Сглотнув ком в горле, киваю и выхожу за дверь, тихо прикрывая ее за собой. «Я хочу домой. К маме» спрятаться в родительском доме среди родных и близких и отключиться на время от новой главы своей жизни.